Глава 11. Откровенность за откровенность и добро за добро. Теперь, Ода если вам еще не надоело сидеть со мной, расскажите мне про себя, как вы поживали сами после того, как мы расстались. «Извольте, дорогой товарищ, я расскажу вам все, но только интересных приключений у меня не было никаких». Я был в Бате, в Чельтенгаме, в Харрагете, в Брайтоне и сталкивался с самыми разнообразными людьми. Встречал много хорошеньких девушек. Но эти хорошенькие девушки были, как и я, почти все без единого грошика. А барышни с приданом были или слишком уж некрасивы, или просто мне не нравились. Раза два или три я сватался и получал отказ. Раз семь или восемь имел случай жениться, но не захотел сам. Всякий раз меня удерживал образ одного ангела, которого я лишился навсегда. За все время я встретил только одну особу, которая, я знаю, могла бы заслонить от меня этот образ, заменить мне его до известной степени. Но я боюсь, что и эта особа тоже для меня навсегда утрачена». Я решил, что я женюсь на деньгах, только на одних деньгах, но буду своей жене, хорошим мужем, и никогда не дам ей заметить, что я женился на ней из расчета. И уж дешево я себя не продам. Отлично, мой дорогой! Вы, мужчина, на редкость красивый и легко можете привлечь с собой какую-нибудь богатую вдовушку. Но скажите о Если это не секрет, кто то особа, которая, видимо, сделала на вас сильное впечатление, так что вы ее до сих пор не забыли. Я встретился с ней в Камберлендских озерах и, будучи знаком кое с кем из ее кружка, получил приглашение присоединиться к их компании. В ее обществе я провел дней десять в Уайнденмере, Эмбельсайде и других местах. Она была титулованная иностранка. Вот даже как. Кроме того, я узнал потом, что у нее огромные земли в Польше. Она была очень красива, очень умна и образована. Говорила по-английски и на многих других языках. Лет ей было года 22 или 23. Вот так. Могу я спросить, как ее звали? «Княжна Чарторинская». «Так вы княжну себе подцепили? И что же, ухаживали за ней, добивались ее любви? А разве княжна не такая же женщина? И разве я не ирландец? Раз я бы полюбил женщину, то будь она хоть самим папой римским, а ведь была же, пишут, римским папой женщина под именем Иоанна какого-то там, я сумел бы ее добыть». «Да». Я за ней ухаживал, и, ухаживая, влюбился настолько серьезно, что не забуду ее. Проживи я хоть тысячу лет. Я буду всегда ее помнить, как буду помнить и мою бедную Джудитту. После Джудита я думал, что уже не полюблю больше никого, что у меня сердце зачерствело, как у ростовщика. Но, оказывается, ошибся. «Скажите, а она как?» «Платила вам взаимностью?» Она была ко мне неравнодушна. Это я могу сказать без хвостовства. Перед нашим расставанием я провел с ней наедине минут пять и сказал ей, что мне очень тяжело с ней прощаться. И тут я, кажется, в первый раз в жизни был искренен. Голос у меня прерывался и был едва слышен. Она, должно быть, прочла на моем лице искренние чувства и ответила — «Если вы правду говорите, то мы, значит, увидимся будущей зимой в Петербурге. До свидания. Я буду вас ждать». Эти слова много значат, во всяком случае. Я пробормотал, что непременно так сделаю, если будет можно, а сам тут же почувствовал, что этому никогда не бывать, потому что мне просто и не на что будет поехать в Петербург. «Другое дело, будь у меня средство». «О, для свидания я с ней поехал бы не только в Петербург, а хоть на край света!» «Ай, прескверное ваше положение, Ода «Впрочем, на свете почти всегда так бывает. Я замечал, хотя был мальчиком, что самые лучшие и спелые яблоки висят обычно над забором, выше всех, так что их не достанешь». Могу ли я зайти за вами завтра, чтобы представить вас моей жене, мистрис Макшен? Я буду очень счастлив представиться вашей доброй супруге, милой Макшен. До свидания. Будьте здоровы и счастливы. Погодите, я позову моего маленького лакейчика. Он вас выпустит. Славный он у вас мальчик, одноногий, такой проворный, ловкий, смотрит соколом. Где вы его добыли? «В Сент-Джеймском парке». «Хм, несколько странное место для найма прислуги». Э, «Вы помните Рожбрука у меня в роте?» «Как не помнить? Это был наш лучший солдат. Заведовал продовольствием. Фуражир был замечательный». «Так это его сын». «А, пожалуй, он и похож на отца, только у него приятнее лицо». Оданагю рассказал майору, как он встретился с Джо, и друзья расстались. На следующий день, почти в такой же час, Мэг пришел опять навестить друга и застал его уже одетым, чтобы идти вместе с ним к майору в дом.